Стал резко возражать ему и порицать за то, что он берет под защиту убийцу. Затем указал, что таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устои государства, и в заключении добавил, что не может взять на себя ответственность в подобном деле, а должен дать ему надлежащий законный ход. Вертер всё еще не сдавался.